Кабинет Арсения Петровича словно сошел со старинных фотографий, живописущих ю быт писателей классиков советской поры. Во-первых, огромные от пола до потолка книжные полки, буквально прогибающиеся под тяжестью массивных флиантов. Некоторые томики вообще явно антикварного происхождения, во всяком случае напечатаны до революции. Во-вторых, письменный стол, массивный, дубовый, точно не новодел, скорее всего, ровесник старинных книг. На столешнице явным диссонансом смотрелся ультрасовременный ноутбук, насколько я разбираюсь, весьма крутой и н о в о р о ч н ы й Еще на столе лежали какие-то папки. Мне показалось, что в них вырезки из газет и журналов. Солидная готовальня, пепельница пустая, заметьте. Настольная лампа, книга с закладкой. Похоже, мой визит отвлек хозяина кабинета от чтения. На стене фотографии в рамочках, преимущественно черно-белые. Некоторые потрескавшиеся и пожелтевшие от старости. Арсений Петрович вернулся с подносом, на котором были две чашки дымящегося кофе. Ах, какой аромат, белиссимо, и сахарница с маленькой ложкой. В качестве угощения конфеты, преимущественно шоколадные трюфели, бабаевские, мои любимые. Я с удовольствием з а ш у р ш а л оберткой и отправил конфету в рот. Ну что, давайте поговорим. Предложил собеседник, когда с напитками и едой было покончено, лишь пара конфеток осталась сиротливо лежать на подносе. Давайте, Иван Егорович, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, настройтесь на то, что вещи, о которых я буду вам рассказывать, это не бред сумасшедшего. Занятное вступление. То ли еще будет. Вы главное поймите, никто не собирается пудрить вам мозги. Все, что вы услышите, правда. Честное слово, я в высшей степени заинтригован. Постараюсь выполнить вашу просьбу. Значит, договорились. Кивнул собеседник. Вы своим генеалогическим деревом интересовались? Куда там? Усмехнулся я. Как-то меня это модное в е е н и е обошло. Отец с матерью на заводе работали. Он гидравлик на прокатном стане, она контролер ОТК. Бабушки и дедушки тоже из простых деревенских. Ну, воевали, конечно. Дед по маминой линии почти всю великую отечественную прошел. Пока под Кёнигсбергом не ранило. Ха -ха, деревенские говорите. Хмыкнул Арсений Петрович. Ну-ну, хорошо же замаскировались ваши родственники. Простите, не понимаю. Я объясню. Дело в том, что Елисеевы довольно известная дворянская фамилия. Да я сходу могу показать пару-тройку Елисеевых, чьи предки всю жизнь валам хвосты крутили. А вы говорите дворяне. Арсений Петрович засмеялся. Вот уж не ожидал, что моя реплика вызовет в нем столь бурные эмоции. Нет уж. В вашем случае мы имеем дело с отпрыском дворянского гнезда. Сообщил он, когда закончил смеяться. Сведения достоверные, на все сто процентов. Мы специально проверяли. Дворяне так дворяне. Пожал я плечами. По большому счету мне все равно, лишь бы люди были хорошие. Рад, что относитесь к этому спокойно. А как еще можно относиться? Изумился я. По-разному. Есть такие, что сходу кичатся. Как же, голубая кровь, белая кость, элита. Как говорится в одном известном историческом анекдоте, на самом деле все лучшее у них в земле. Тогда к чему вы вообще подняли тему моего происхождения? Только не говорите, что Елисеевы родня каким-нибудь р ю р и к о в и ч а м и пришло время посадить кого-то из нас на престол. Тем более вы просили принимать все в серьез. Что вы? всплеснул руками Арсений Петрович. Столь далеко идущих планов у нас нет. Да и Крюриковичем, и тем более Романовым вы никакого отношения не имеете. Слава богу! с д е л а н н радостью, воскликнул я, предлагаю вернуться к нашим баранам. Простите, покорно, это я не ваших предков имел в виду. с к о н ф у з и л сон. я Я догадался. Вы действительно происходите из старинного русского дворянского рода, не богатого и не знатного. Другими словами, наследство от внезапно умершего дядюшки Креза мне не светит. ж а л ь Я бы не отказался. Кто же от такого откажется? Но это и впрямь не ваш случай. Поместьи, з а в о д в газет, пароходов, за Елисеевыми от родясь не водилось. Только прошу не путать с другими Елисеевыми. Те были купцами, происходили из к р е п о с т н ы х крестьян Ярославской губернии. Родни в Ярославле у меня точно нет, заверил я. Арсений Петрович поморщился. Мне э то известно, сказал он. Ого, я оказывается под колпаком. Хм. Чего же такого я успел натворить? Несудимы, не привлекались. В базе данных из грехов на вас только парочка штрафов за переход в неположенном месте или на красный свет. На работу спешил. Почему-то смутился я. Все нормально. С моей точки зрения и правоохранительные органы придерживаются такого же мнения. Вы абсолютно чисты. Наверное, это их недоработка. Вспомнил я бородатый анекдот. Визави деликатно улыбнулся. Да уж докопаться у нас в стране можно и до столба. Собственно, не только у нас. Однако мы опять ушли куда-то в сторону. Вот это меня и напрягает. Извините за не деликатный вопрос, но почему вы проявили интерес к моей персоне? Даже если предки были хоть трижды дворянами, в жилах у меня все равно течет самая обычная кровь, и она красного цвета, не голубого. Да и сам я ничего выдающегося собой не представляю. Высот не достиг, точнее, наоборот. Грохнулся чуть ли не на самое дно. С горечью констатировал я. Собеседник тихо зашуршал конфетной оберткой. Я с трудом дождался, когда он снова заговорит. Скажите, а вы фантастику любите? Машину времени Герберта Уэлса читали? Отвечаю, нет и да. Фантастику не люблю. Уэлса читал, только это было в детстве. Раз читали, значит вам будет легче осознать мои слова. Дело в том, что у меня есть машина времени. И представьте себе, она работает. Я нарочито медленно приподнялся. Издевайтесь, и в мыслях не было. Я совершенно серьезен. Скажите, где спрятана камера? Я улыбнусь в объектив и п о м а ш у рукой. Привет, родным. Передать можно? Это не розыгрыш, Иван Егорович. Скрытые камеры у меня в квартире, разумеется, присутствуют. И более того, весь наш разговор сейчас фиксируется на аппаратуру. Но это всего лишь мера необходимой предосторожности. Поймите, я совершенно серьезен. У меня, вернее, в моей лаборатории есть машина времени, и этот агрегат работает. Дурдом! -дур. Я вас прекрасно понимаю. Мои слова кажутся бредом, а я в ваших глазах выгляжу конченым психом. Грустно произнес Арсений Петрович. Но, как сказал один мудрый человек, к р и т е р и й истины практика. И у вас будет возможность убедиться во всем лично. Честное слово, я сам себе удивляюсь, почему до сих пор сижу и слушаю. Покачал головой я. Хотя бы потому, что других дел у вас все равно нет: ни семьи, ни работы, ни денег. Вы весь без гроша. Я правильно оцениваю ваше финансовое состояние. Абсолютно. Грустно подтвердил я. Зато я в с и л е разрешить некоторые затруднения. Личные вопросы о с т а н у т с я уж простите в вашей компетенции. А вот высокооплачиваемую и интересную работу могу предложить прямо сейчас, как говорится, сходу. И что за работа такая? Желаете стать одним из первых хрононаблюдателей? Извините, кем? Хрононаблюдателем, как я и сказал, только наблюдателем. Наша машина времени не позволяет осуществить физический перенос. Мы можем только на короткое время подключиться к р е ц и п и е н т у из прошлого и как бы наблюдать происходящее его глазами. При этом с у щ е с т в у е т масса ограничений. И первое из них: перемещение в будущее невозможно, ибо для нас его просто не существует. Второе серьезное ограничение: нам доступно не все прошлое, а исключительно отдельные кластеры, то есть строго определенные окна. И третье: хрононаблюдатель может подключаться к сознанию только одного из своих предков. К примеру, ни вам, ни мне никогда не оказаться в шкуре Александра Невского или, скажем, Петра Первого. Мне, увы, доступны краткосрочные экскурсы в тела моих родственников, обычных крепостных, редко покидавших о к о л и ц е глухого села. Не думаю, что почерпнутая м н о й информация много принесла исторической науке. Уж поверьте, быт тогдашних людей был весьма з а у р я д е н хотя кое-какую пользу все же удалось извлечь, признаюсь. Но это так пустяки, особенно на фоне тех перспектив, которые могут открыться перед вами. Простите, не понял. У вас с возможностями намного лучше. Скажите спасибо дворянскому происхождению. 18е столетие подарило нам несколько шикарных, а главное, доступных кластеров. Период этот, хоть и изучен, однако изобилует белыми пятнами. С вашей помощью мы прольем свет на некоторые из них. Говорите так, будто я уже согласился. А разве нет? Неужели вы откажетесь от восхитительной экскурсии в тело вашего пра-пра-пра? Даже не знаю, сколько раз пра. Но все же про дедушки. Кстати, вашего двойного тески Ивана Егоровича Елисеева.